Он сделал для армии много полезного, но главным своим делом считал проведение военной реформы. Поражение русской армии в Крымской войне, отмена крепостного права, развитие промышленности и новых отношений требовали проведения таких мер, которые не позволили бы армии утратить силу и боевую мощь. Дмитрий Алексеевич Милютин взял на себя роль зачинателя преобразований. В результате изменились комплектования и организация армии. В войска поступило отвечающие современным требованиям вооружений. Внедрились новые, основанные на суворовских правилах принципы обучения и воспитания войск. Милютин еще в Болгарии распознал в молодом Скобелеве черты незаурядного и перспективного военачальника. Когда после третьей неудачи штурма Плевны главнокомандующий склонен был отступать, признавая тем самым слабость армии, Милютин возражал. На военном совете он со всей решительностью заявил, Неудача постигла армию, потому что штурм был и на этот раз организован неумело. Переложить позор на армию не смею. Осаду надо продолжить и предпринять новую попытку обладать плевной и непременно к делу привлечь Скобелева, поручить ему главный участок. Министр настоял на четвертом штурме крепости, а Скобелевский отряд с блеском выполнил в нем трудную задачу. Теперь Дмитрий Алексеевич пригласил молодого генерала, чтобы сделать ему новое предложение. Спросив о здоровье, о делах в корпусе, он без обиняков сказал. «Есть намерение послать вас в Закаспийский край. Обстановка там сложилась не в нашу пользу, даже наоборот». Все попытки утихомирить текинцев оказались бесплодными, а обстоятельства не терпят промедления. Вы самый подходящий начальник. Полномочия получите полное. Словом, готовьтесь возглавить экспедицию. Вот тебе и на! Будто сон в руку! Едва не воскликнул Михаил Дмитриевич. Только вчера в беседе с офицерами шел о том разговор. Все единодушно говорили, что возглавить новую туркестанскую экспедицию должен он, Скобелев, потому что лучше его никто не справится. Последнее десятилетие к России была присоединена вся огромная территория Средней Азии, некогда заброшенный край с узаконенным рабством, господством ханов и бесправием подданных, униженным положением женщин, край сплошной неграмотности и экономической отсталости стал пробуждаться. Но если на Востоке дела шли более или менее успешно, то в западной части, в Туркмении, обстановка была сложной и непредсказуемой. Возбудителем беспорядков было воинственное племя туркмен-тикинцев, насчитывавшее около ста тысяч кибиток и жившее в Ахалтикинском оазисе. В отличие от миролюбивого племени и пребывавших ближе к Каспийскому морю и занимавшихся рыболовством, ремесленничеством и хлебопашеством, текинцы посвятили себя грабежами-разбоем. Особенно доставалось его мудам, которые, приняв подданство России, вынуждены были терпеть жестокость соседей. Для усмирения тикинцев и установления в Туркмении порядка в 1879 году была предпринята военная экспедиция, которая кончилась неудачей. Теперь намечалась вторая. «С вашим назначением согласен генерал Кауфман», — говорил Скобелеву Милютин. Он же, как генерал-губернатор Среднеазиатского края, подал эту мысль.